Глава 1 Белый дом. Келюс сгорбился на неудобном металлическом стуле, тщетно пытаясь заснуть. Стул явно не был предназначен для ночного отдыха, но выбирать не приходилось. В комнате на всех не хватало даже стульев. Спать хотелось невероятно, но Келюс все-таки с куда большим удовольствием спустился бы вниз, где глухо кудела гигантская толпа, окружавшая Белый дом. Однако покидать комнату не он, ни остальные не имели права. Первый день в Белом доме прошел почти незаметно. Все было в нове и как-то не страшно, скорее напоминая очередной митинг, только трибуна теперь служила броня бронетранспортера. Ораторы, как обычно, сменяли друг друга. Наконец появился президент, бросивший в толпу несколько коротких жестких фраз. Келюс аплодировал вместе со всеми, привычно посмеиваясь над президентским Аканем и подсчитывая знаменитые «Шта», разносившиеся над площадью. Однако с наступлением темноты настроение изменилось. У бетонных стен осталось не более трех сотен добровольцев, не было ни оружия, ни теплой одежды, а в ближайших переулках уже гудели танковые моторы. Келюс остался. Пересиживать ночь в тёмной, в тёплой квартире у настроенного на волну свободы радиоприёмника было попросту стыдно. К тому же его не держало то, от чего не выше на площадь другие. Родители, семья, работа. В свои 27 Киллёс был волен выбирать дорогу сам. Впрочем, его ждал дед. Но старик, полный тёзка, Николай Андреевич Лунин, в эти дни стоял по другую сторону бастионов с теми, кто окружил танками Белый дом, и поднимал в воздух вертолеты, готовясь размазать Келюса и его товарищей по бетонным плитам набережной. Дед тоже был свободен и сам сделал свой выбор. Лунин-старший оставался последним и единственным из всех известных Келюс-родственников. Они жили вдвоем после того, как 10 лет назад родители Николая погибли в рухнувшем над Гималаями самолете по пути в Дели где отец работал советником посольства. Дед почти не менялся, хотя возраст его приближался к девяти десяткам, и Келюсу порой становилось не по себе при мысли, что он живет под одной крышей с современником русской японской войны и большевиком до Перековского призыва. Сам Келюс вышел из партии еще весной, что, собственно, и обеспечило ему полную свободу в последующие месяцы. Руководство института, где Лунин-младший преподавал историю, уволило его почти мгновенно, сославшись на счастливо подвернувшееся сокращение штатов. Николай пожал плечами, не став искать защиты ни у друзей-демократов, ни у деда, грозившегося надеть свои награды за три войны, и отправиться искать правды в серый Вавилон Центрального комитета. Возвращаться на работу не хотелось. Кирюс читал газеты с недоверчивой усмешкой просматривал телевизионные новости и ждал неизбежного, того, что и случилось в этом августе. Итак, Лунин-младший не ушел, и первая страшная и безнадежная ночь пощадила тех, кто вместе с ним редкой цепочкой прикрывал подъезды Белого дома. На утро же, когда стало ясно, что обошлось, площадь вновь наполнилась народом замелькали видеокамеры суетливых репортеров снова выступал президент еще более резко и зло кидая в толпу свои знаменитые шта появились крепкие неразговорчивые офицеры в пятнистых камуфляжных куртках прогрохотала и замерла посреди площади несколько танков под полузабытыми трехцветными стандартами и николая впервые накормили горячим обедом защитников делили на отряды Баррикады срочно укреплялись бетонными плитами, а ближе к вечеру прошел слух, что скоро начнут выдавать оружие. Офицерам запаса было велено собраться у одного из подъездов, после чего последовал приказ подняться в одну из бесчисленных комнат Белого дома и ждать распоряжений. Так Келюс очутился на неудобном железном стуле. Несколько раз в комнату заходили офицеры в пятнистых куртках, вызывая то одного, то другого из резервистов, Но до Николая очередь все не доходило. Он все-таки задремал, но быстро проснулся, почувствовал, что кто-то вошел. Николай открыл глаза, мотнул головой и вскочил. Перед ним стоял генерал. Тот, кто руководил обороной дома. Высокий, широкоплечий, в своей уже примиркавшейся десантной куртке без погон. Не очень соображая с просонья, Лунин поспешил на всякий случай назвать свою фамилию и звание. Старший лейтенант, которым в втайне от своих интеллектуальных знакомых немного гордился. Слово запаса он предпочел опустить. «Я вас, кажется, знаю, товарищ старший лейтенант», — негромко поинтересовался генерал. «Так точно», — отчекавил Келлюз. «Избирательная кампания Был в группе поддержки». Генерал задумался, — Затем, похоже, вспомнив, улыбнулся. «Стрелять умеешь?» Генеральская ты немного покоробила, но Лунин тут же отдернул себя, поспешил заверить, что стрелять обучен, хотя в последний раз держал в руках автомат два года назад. «Хорошо, пошли!» Генерал повернулся и направился к двери. Николай поспешил за ним, чуть не столкнувшись у входа с кем-то в пятнистом камуфляже, явно числа генеральской охраны. Втроем они двинулись куда-то в вглубь бесконечных, плохо освещенных коридоров. Генерал шел впереди, Келюс и некто в камуфляже следом. Случайный спутник оказался необычным. Вначале Келюс принял его за узбека или казаха, но затем, присмотревшись, мысленно окрестил его к китайцам. Хотя и на китайца тот явно не походил, разве что разрезом узких глаз. Парень был невысок, но крепок и явно видал виды. На Лунина он даже не смотрел, и тот уверился, что китаец, скорее всего, телохранитель. Свернув в очередной коридор, мне оказались перед металлической дверью, которую охранял высокий усатый парень в синей куртке. Ствол автомата тут же дернулся в сторону пришедших. «Со мной!» – пояснил генерал, и калаш опустился. «Свободен! Автомат отдашь ему!» – последовал кивок в сторону Лунина. «Иди отдыхай! Спасибо!» Парень в синей куртке молча передал Николаю автомат и два рожка патронов, пожал руку генералу, улыбнулся и направился к выходу. Килюс, принявший рассовывать рожки с патронами по карманам куртки, случайно боковым зрением заметил, как генерал указывает китайцу на парня в синем, а тот кивает в ответ. Даже не кивает, слегка опускает веки. Впрочем, размышлять о смысле этой пантомимы не было времени. Генерал поинтересовался Помнит ли Лунин караульный устав? Затем задумался, зачем-то вновь оглянулся. «Станешь тут. а Задача. К двери никого не подпускать, кроме президента, меня и его». Уточнений не последовало, но Келюс понял, что генерал имеет в виду все того же китайца. «Из комнаты без меня или его никого не выпускать. Если выйдут с оружием, бей без предупреждений. Вопросы?» Вопросов Лонин решил не задавать, хотя мало что понял. Генерал, привычным движением поправив автомат на плече, вновь подумал. «Слушай, тут могут появиться парни в черном. Один или несколько. Ты их узнаешь. У них морды красные. Главный там майор Волков, Всеслав Волков. Увидишь – бей сразу, даже если они из комнаты выйдут. Ясно?» Килюс вновь предпочел не рас... не переспрашивать. В конце концов, почему бы в охраняемой комнате не прятаться красномордым парням в черном с майором Волковым во главе? Генерал ушел, а китаец, внимательно взглянув на Лунина, неслышно проскользнул в охраняемую дверь. Николай поудобнее пристроил автомат на плече и приготовился скучать. Минут десять было тихо. Затем дверь отворилась. На пороге появился давешник-китаец, Причем не один. Рядом с ним был некто в темном балахоне, который Кирюс вначале принял за дождевик. Дождевик, однако, был из черной ткани, да еще с капюшоном, почти полностью скрывающим голову. Лишь на миг Лунин сумел разглядеть странное пепельное лицо, покрытое глубокими морщинами, маленькие раскосые глаза и решил, что здесь собрались одни китайцы. «Или не китайцы?» – задумался Николай. Таких недавно Синкевич в клубе кинопутешественников показывал. Тибетцы, что ли? Вот бином! Слово бином, часто употребляемое Килюсом и в слухе про себя, свидетельство о глубоком недоверии к математике, с которой он рассорился еще в средней школе. Оба китайца, тибетца, постояли несколько минут у двери, затем тот, что помоложе, кивнул Николаю, показывая, что старика должно пропустить. Килюс не возражал, и тот неслышными мелкими шагами скрылся в глубине коридора. Китаец же вернулся в странную комнату. Еще минут через десять вдалеке послышались тяжелые шаги. Лунин собрался было взять автомат на изготовку, но из полумрака коридора показался президент. Рядом с ним семенил старик-тибетец. Николай невольно сглотнул и стал по стойке смирно. Президент улыбнулся улыбкой человека, которому приходилось сделать это весь день без всякой на охоты. Протянул Келюс руку, после чего, не сказав ни слова, скрылся за дверью. «Все ясно», — решил Лунин забраться автомат за спину. «Узел связи». «Все действительно стало ясно, кроме красномордых бандитов с майором Волковым во главе. Их-то по связи не передашь, а подземный ход в многоэтажной громаде не построишь да и старик в Балахоне мало походил на оператора ВЧ. Вскоре дверь вновь открылась. Послышался громкий голос президента, но на пороге показался не он, а совсем другой человек. Келюсу стало жарко. Он узнал незнакомца. Тому нечего было делать в Белом доме. В эти минуты он должен был находиться не здесь, а там, где каталась атака и скапливались танки. Лунин не без удовольствия направил ствол автомата в сторону странного визитера, решил взять его в плен. Человек, место которому было явно не здесь, при виде оружия испуганно дернулся, прижавшись к стене. Николай же составлял про себя историческую фразу, пытаясь избежать анахронического выражения «враг народа», когда из комнаты вышел президент и, уяснив ситуацию, успокоительно махнул широкой ладонью. Автомат пришлось опустить. Президент, улыбнувшись Лунину уже по-настоящему, взял побледневшего гостя под руку и повел по коридору вглубь здания. Глава государства шагал широко, и пришельцу приходилось почти бежать, чтобы поспеть за ним. Николай невольно почесал затылок и решил ничему не удивляться. На какое-то время все стихло. Примерно через полчаса из комнаты вышел китаец и быстро направился туда, куда ушел президент. Кирюс даже бровью не повел. В этот момент он героически боролся с искушением выкурить сигарету, хотя и помнил, что на пусту курить не положено. Рука уже лезла в карман, но тут, совсем рядом, послышались приглушенные голоса. Загадочная дверь приоткрылась, из комнаты выскочил старый тибетец, попытавшись загородить собой проход, но его достаточно невежливо отпихнули. На пороге появились новые гости. Тут уж сомнений быть не могло. Николай, наведя стол, прямо на дверь гаркнул. «Стой!» «Не с места!» Перед ним с недоверием и опаской, поглядывая на автомат, застыли шесть генералов в полной форме. У одного на погонах неярко блеснули шитые золотом звезды. И Кирюс узнал того, кто утром выступал по телевидению с требованием к капитуляции Белого дома. «Нам к президенту!» Громко, хотя и несколько неуверенно, заявили большие звезды. Но Кирюс лишь повел автоматом в его сторону, для убедительности передернув затвор мелькнул сгинула мысль что придется встрять в людей впервые в жизни генералы принялись совещаться до лунина долетела штатский и вот сволочь затем большие звезды попытались начать переговоры товарищ солдат старший лейтенант процедил лунин стоять на месте в бином стрелять буду трудно сказать что подействовало больше звание или бином но гости тут же замолчали. Николай же, несколько очумевший от происходящего, ожидал теперь всего, даже майора Волкова с ротой головореза в черном. Сзади послышались шаги. Кирюс на всякий случай прижался к стене, но из глубины коридора показался старый тибетец, а следом спешил генерал. При виде его большие звезды засуетились, торопливо поп поправляя мундиры, но тот помолчился и гаркнул «Вон!» после чего добавил несколько истинно народных слов. Через секунду в коридоре остались лишь Лунин и генерал. Старый тибетец поспешил в таинственную комнату вслед за незадачливыми гостями. Генерал буркнул. Крысы. Бросил Николаю молодец и поспешил обратно. Лунин, почти уже разучившийся изумляться, рассудил, что большие звезды решили поторговаться с президентом, почуяв, что пахнет паленок. Вопрос лишь, как они оказались в комнате на восьмом этаже. Келюсу присталась вертолетная площадка на крыше Белого дома, соединенная винтовой лестницей с таинственной комнатой. Затем воображение разыгралось, и он занялся составлением плана подземных тоннелей, соединенных с комнатой сверхсекретным лифтом, для обслуживания которого почему-то требовались исключительно тибетцы.